Сяо Хуань зашла в квартиру, Дохэ опять оттирала пол. «Брось», — сказала Сяо Хуань. Дохэ на секунду замерла, а потом снова взялась за щетку. «Шуала, шуала! Силы не бережешь, так хоть воду побереги, она не бесплатная». Дохэ опять замерла, а когда снова принялась скрести, звук стал другим, злым, жгучим. Сяо Хуань поняла, что это значит. Вода-то уже в ведре, если ее сейчас вылить... Это что? Разве не растрата? В последнее время Сяохуань с Дохэ вечно были не в духе. Сердито уступали друг другу кусочки повкуснее, сердито уговаривали друг друга теплее одеваться не то, околеешь. Сяохуань приготовила ужин, накрыла на стол и принялась за лапшу, крикнув Дохэ, которая так и сидела на полу со щеткой. Я все приготовила, еще должна тебя с ложечки кормить, остынет, придется разогревать, уголь переводить. Духе унесла ведро с водой в туалет, вымыла руки, взяла со стола миску с лапшой, залитой подливкой из красноднева, с яичными хлопьями, и ушла на кухню. Ся ухуань пошла следом. Духа стояла на кухне, сутулившись, будто старуха, и искала пустую чашку, чтобы переложить туда лапшу. Глядя на эту мучительную картину, ся ухуань потеряла последнее терпение: Сядь и поешь нормально. Там и так свиного жира на каплю, а если из чашки в чашку перекладывать, весь жир на чашке и останется. Даже черныш, лежавший в углу кухни, услышал, что ся Хуань не в духе и сердито на нее покосился. Хлопнула дверь. Младший Джанган вернулся. Сам он был парень молчаливый, а делал все очень громко, вместо того, чтобы разуться на скамеечке. Он расшнуровывал ботинки на весу, прислоняясь задом к оглушительно клацавшей двери. Деревянные сандалии Эрхая были такого же веса и толщины, как у всех, но только у него шаги получались торопливыми и шумными. По всей квартире стоял треск «Лянь хуалло», «Лянь хуалло». Придя домой, Эрхай ограничивался двумя словами «Мам, тетя». А дальше его приходилось расспрашивать, причем вопросы нужно было придумывать шиворот на выворот, чтобы ему приходилось спорить. Тогда беседа получалась не такой утомительной. «Мне сегодня опять рассказали, что ты в школе подрался». «Это так как?» — спросила Сяо Хуань. «Не был я в школе». «Тогда где успел подраться?» Она поставила напротив Ирхая миску с целой горкой лапши. «Я на репетиции был, даже из актового зала не выходил». «Если спросить дальше, и что вы там репетировали, он точно не станет отвечать, поэтому Сяо Хуань сказала...» и чего там репетировать все гоняете одно и то же по кругу новая песня ее один военпред написал если спросить его и когда концерт он наверняка опять замолчит поэтому сяохуань пренебрежительно бросила репетируете и репетируете чего толку все равно зрителей то нет кто сказал на следующей неделе выступаем в большом зале горкома даже начальник гарнизона придет посмотреть Сяо Хуань толкнула под столом Дохе. Взгляд Дохе тоже увлажнился, просиял на лице Сяо Хуань, потом перескочил на Джангана, и у Сяо Хуань с Дохе бывают еще счастливые минуты. Вот как сейчас. Дохе уже прочла ее мысли. «Смотри, выведали мы секрет этого негодника. Ага, пойдем с тобой в большой зал горкома смотреть на его выступление». Поев, Джанган вытащил из кармана пять юаней. «Это что, за ужин?» Сяо хуань, расплывшись в улыбке, глядела на аккуратно сложенную купюру. Эрхай ничего не сказал, молча пошел обуваться. В другой раз станешь воровать, бери побольше. Поймают, хоть не жалко будет, крикнула ему Сяо Хуань. Вагид-бригаде бесплатный рис дают, и субсидия на продукты дзяо и два феня в день. У Ирхая от гнева даже волосы дыбом стали. Он поманил к себе черныша, и их силуэты, один вытянутый вдоль, другой поперек, исчезли на тускло освещенной террасе. Духая уставилась на Сяо Хуань. Не все слова поняла. Сяо Хуань открыла было рот объяснить, но передумала. Не надо ей переводить, не то у обеих станет тошно на сердце». Маленький мужчина, Джангань, день за днем ест один пустой рис, а сэкономленные деньги приносит домой, кормит на них семью. Хватит того, что Сяо Хуань место себе не находит от стыда. Зачем еще и Дохэ мучить? Но Дохэ все равно поняла, хоть и не сразу. Ее глаза потухли, лицо сделалось пристыженным. Наверное, жалеет, что съела за ужином целую миску лапши, да еще приправленную здоровым черпаком подливки. На другой день сяохуань встала с позаранку, взяла корзинку для овощей и отправилась на свободный рынок. Больше всего народу здесь было до 7 утра. А чем больше народу, тем лучше для сяохуань. Хуань. Жены рабочих приходили на рынок купить продукты перед службой. Корзина у сяохуань была небольшая, но глубокая, по форме как ведро. Как-то летом Дохэ сама купила бамбук, надрала из него лыка и сплела эту чудную корзину. Плела дохая часто и тонко, в корзину можно было хоть рис насыпать, ни зернышко не просыплется. А что лежит на дне корзины снаружи не разглядеть. А дно сяуху Аня укрывала и малированной миской. Так много кто делал. Если вдруг где дают без талонов тофу или фарш, пока побежишь за миской, все уже разберут. Иногда случалось, что комбинат готового питания распродавал яичные желтки и кто знает, на что комбинату белки, ведь желтки-то куда вкуснее. Их отпускали черпаками, нет миски, значит, проворонил ты свою удачу. А если ничего такого не встретилось, миска все равно могла пригодиться. Купишь сою, горох или бобы, идешь себе по рынку, лущишь да в миску бросаешь». Сяо Хуань в развалку подошла к кузову трехколесного велосипеда, с которого спускали яйца. Велосипед был торговой точкой предприятия, сбывавшего яйца домашней птицы. За качество продукта тут никто не ручался, и у кузова частенько стояли недовольные покупатели, бронясь на всю улицу и рассказывая, как вчера принесли домой яйца, стукнули о край миски, а из скорлупы вывалился полудохлый цыпленок или утенок. Если настроение у продавца было хорошее, он мог и научить – Цыпленку нужно разрезать брюшко, оттуда достанешь еще пол-ложки желтка, который скоро в потроха превратится. Но чаще продавец бушевал, а где вы раньше были? Надо было яйца на свет смотреть, поэтому... Вокруг велосипеда всегда толпились люди. Они брали яйца и подносили к солнечным лучам, пробивавшимся сквозь дыры в тростниковом навесе. Вертели яйца и так, и эдак. Лучей было мало, а яиц много — и острые, как лезвие плечи Сяохуань служили ей хорошую службу. Рассекая толпу, она пробиралась поближе к дыре в навесе и подставляла яйцо под пучок света, да так, чтобы ни один лучик в сторону не убежал. Тут непременно поднимался крик «Ай, что за женщина! Весь свет мне загородила!» Сяохуань отвечала «Извините, извините, не знала, что вы этот свет уже купили». За такими словами обязательно следовала перепалка – Сяо Хуань обменивалась с противником любезностями, по одному возвращая яйца в большую корзину на прилавке, а тем временем под ее эмалированной миской лежало уже четыре, а то и пять яиц. Продавец глянет мельком к ней в корзину, а там пусто, хоть шаром покати. Одна белая миска с иероглифами «Слава передовикам труда». Люди поглазеют на представление, дождутся, когда сяухуань отклонится и уйдет со сцены вместе со своей чудной корзиной, и дальше выбирают яйца. Иногда она приходила охотиться к латку с кулинарией. Лоток был государственным, и там явно знали, что о репутации можно не заботиться. За вывеской виднелись несколько сальных разделочных досок. Ряд квадратных эмалированных блюдец с солеными свиными пятачками – сердцами, печенью, легкими и соленым тофу, и толстая сестрица, оглядевшая на всех свысока. Блюда с мясом были накрыты марлей, когда-то белой, а теперь темно-коричневой. Если кто-нибудь подходил за покупкой, толстая сестрица с третьего раза отзывалась а талон талоны-то есть?» ей отвечали «Есть». Тогда она бросала вчерашнее и медленно шла к прилавку. Это значило, что сестрица предупреждает «Мясо на прилавке приготовили еще день назад». «Нравится, пожалуйста, но если после такого угощения живот прихватит, мы зато не отвечаем». У толстой сестрицы был один недостаток. Взявшись за дело, она постоянно оглядывалась по сторонам. Даже мясо режет и то смотрит во все стороны. Это наводило на мысль, что раньше сестрица была передовиком труда. Так наловчилась в своем деле, что могла работать хоть с открытыми глазами, хоть с закрытыми, все равно. Когда Сяо Хуань выходила на охоту... При лавку толстой сестрицы ей нужно было уже не просто искусство, а колдовство. Из-за досадного недостатка сестрицы Сяо Хуань должна была успеть спикировать рукой к нужному кусочку под марлей, ухватить его и швырнуть в корзину, пока сестрица смотрит в другую сторону. Потом, забросив корзину на локоть, надо было накрыть кусок миской. Со временем размер миски в ее корзине увеличивался, потому что добычи, которую приходилось прятать, с каждым днем становилось больше. Однажды Сяо Хуань увидела, как на рынке продают новорожденных цыплят, хотела купить парочку и вырастить дома в несушек. Так вместо эмалированной миски в ее корзине появился настоящий алюминиевый таз. Таз – вещь полезная. Иногда Сяо Хуань доставала из корзины таз, а под ним оказывалось сразу несколько находок – Пара головок чеснока, кусок имбиря, четыре яйца, свиное ухо. В день концерта Сяохуань нарезала целую миску добытых на охоте свиных ушей, завернула их в кулек, хотела отнести Эрхаю за кулисы, чтобы он подкрепился. Сяохуань с дохе пришли к большому залу горкома. Вокруг главного входа собралась суматошная шумная толпа. Концерт был совместным. Выступали и военные, и гражданские. Вход свободный, но только для групп от предприятий. Скоро Сяохуань и Дохе смешались с толпой и оказались в зале. Внутри стоял страшный беспорядок. Хулиганы и девицы из Афеев заняли места по краям от военных, усевшихся в четыре ровные колонны, и кокетничали друг с другом, перебрасывались конфетами, редисом, жареными рисовыми пирожками. Военные на сцене нестройно распевали свои песни, а тот, что стоял впереди всех и командовал, размахался руками, то рубил ими, то рыл, словно и правой, и левой ворочил овощи в большом котелке. Сяо Хуань заметила в холе лоток с семечками и купила два кулька, один сунула в карман духе, духе вытаращилась на нее, а Сяо Хуань со смешком объяснила. «Сын преподнес нам целых пять юаней, от семечек не обеднеем». Но сердце ее обожгло дом. Опять за свое. Снова взялась транжирить. А разве легко это – бегать по рынку, до да охоты промышлять? К тому же сын ради этих пяти юаней даже от обедов отказался, а ты тут же бросилась их проматывать. Представление закончилось, хулиганы и девицы потянулись из зала, солдаты тоже ушли, все так же не стройно распевая свою песню. Какой-то коренастый военный, сидевший во втором ряду, Жестом велел школьникам из агитбригады подойти поближе, и они столпились у края сцены. Сяо Хуань и Дохэ искали глазами Эрхая, но никак не могли найти. Начальник громко спросил, «Кто у вас солист на Эрху?» Из-за южного акцента, с которым он говорил, все услышали, «Кота вас солил пахлаву?» «Сколько человек играли на Эрху?» – спрашивал начальник, «поднимите руки». Разом поднялись четыре руки – Молодой мужчина по виду учитель вытащил из-за боковой кулисы и высоко задрал еще одну руку. Сяохуань ткнула дохе локтем, последняя рука Эрхаева. Вот он воскликнул начальник, я даже за кулисы ходил на него взглянуть. Сяохуань повернулась к дохе и вскинула брови. Начальник подошел к Эрхаю. Послушай, у меня к тебе вопрос. Почему же ты играл на Эрху задом картистом? «Оказалось, Эрхай и начальнику тоже не собираются ничего отвечать. Люди на сцене танцуют, а ты отвернулся. Сел к ним задом. Это на что похоже?» Снова спросил начальник. «Эрхай, как прежний Эрхай, Джан Дзянь, словно и не заметил вопроса. Я из зала слушал, как ты играешь. Здорово у тебя получается». Поднялся за кулисы, смотрю, а этот мальчонка на сцену затылком глядит. «Скажи на милость, почему ты отвернулся?» На лице начальника было написано любопытство. Он заходил к рыхаю, то справа, то слева, словно искал сверчка в щелях между камнями. Ты что, разговаривать не умеешь? Сяохуань не выдержала и крикнула: "Умеет, просто не любит". Школьники на сцене развеселились, принялись на перебой отвечать за Джангана. Один сказал, что взгляды у Джангана совершенно феодальные. На сцене танцуют девочки, вот он и повернулся к ним спиной. Другой заметил, дескать, если какая девочка над Джанганом подшутит, он сразу бросает играть. Тут выступили вперед два учителя, мужчина и женщина, и сказали, что Джанган у них вместо дирижера. Он задает ритм всему оркестру, и если прекратит играть, выступление сорвется. Поэтому раз хочет сидеть спиной к сцене, пусть сидит. Военный еще больше заинтересовался и, заложив руки за спину, внимательно разглядывал паренька. Сяо Хуань взял страх, Никак начальник что-то задумал про нашего Эрхая. «Что еще умеешь?» — спросил военный. Эрхай посмотрел на него и кивнул. «Дескать, много чего». Тогда начальник спросил у ребят на сцене, что он еще умеет. «На аккордеоне умеет, на дзинху?» — отозвался учитель. «Плавать умеет, в пинг-понг играть», — добавил какой-то мальчик. «Бороться», — вдруг заговорил Джанган. Все, даже начальник, на секунду замерли от удивления, а потом рассмеялись. Сидевшая в зрительном зале Сяо Хуань заволновалась, шепнула Дохе, «Ну, кто его за язык тянул?» «И какой у тебя стиль борьбы?» — не отставал начальник. Лицо Джангана залило краской. «В армии есть разведрота, да? Вот как у них». «Борьба — это хорошо», — ответил начальник. «У нас есть рота специального назначения. Давай как-нибудь устроим состязание. Поставим тебя против бойца, который владеет цинь на. Джанган опять замолчал. Спустившись со сцены, начальник еще раз оглянулся, посмотрел на Джангана и улыбнулся сам себе. Глядя, как он с толпой военных уходит по коридору из зала, Сяохуань сказала Духе, «Вот засранец, Архай. Если у начальника память хорошая, он ведь и правда приведет бойца и устроит состязание». Он у нас до смерти доборется». Тем временем Джанган шел домой вместе с матерью и теткой и всю дорогу звился. Упрекал, что они явились без приглашения, пришли подсматривать, как он играет. Теперь настала очередь Сяо Хуань молчать. Все вышло, как она задумала, можно и придержать язык. Она удивлялась. «Приходит беда и кажется, что жизни дальше не будет». Но спустя какое-то время человек понимает, беда не беда, а жить все равно надо. И после ареста Джанзяне ей тоже казалось, что никогда уже нельзя будет радоваться так, как они радовались сегодня. Тот начальник оказался председателем военно-контрольного комитета. Все обращались к нему комдив Хао, и память у комдива была удивительно хорошая. Спустя месяц с небольшим он действительно взял в роте специального назначения двух бойцов, владевших Циньна, и послал в бригаду за Джанганом. Состязание устроили вечером за день до Нового года. Камдив велел подчиненным покрыть площадку у его дома слоем мягкой земли, а сам встал на балконе второго этажа и, перегнувшись через перила, наблюдал за схваткой. Первый боец провел несколько приемов и объявил, что выбывает из борьбы. Он сказал, что Джанган даже базовых шагов не знает. Вместо борьбы получается бестолковая драка. Комдив махнул рукой, приглашая второго бойца. Это был высокий, длиннолицый детина. Фуражка на нем и так сидела криво, а выйдя на ковер, он сдвинул ее на самый затылок. Джанган широко расставил ноги, низко наклонился и замер, глядя на противника. Детина тоже не нападал, потихоньку подбирался к Джангану слева. Джанган отходил вправо, лоб у 15-летнего паренька сморщился в гармошку. Детина начал подбираться справа, Джанган отошел влево, но шагал мельче и тверже, чем противник. Жена комдива вышла из комнаты на балкон, взглянула вниз и воскликнула: Ой, что же это такое? Детина вскинул глаза наверх, а Джанган не шелохнулся, словно ничего и не слышал. Бойцу это надоело, и он бросился вперед. Ноги у него были сильные. Джанган бил и в живот, и в пах, и по бедрам, но так и не смог свалить его на землю. Очень скоро борьба Джангана с детиной тоже превратилась в бестолковую драку. В результате боец победил в двух раундах, а Джанган — в одном. «По-моему, сегодня победа за чертенком», — сказал комдив. Одного он своей бестолковой дракой прогнал с ковра, и еще сил осталось, чтобы у второго целый раунд выиграть. Вы говорите, что он базовых шагов не знает? Не знает, а вон как вас поколотил. А если бы знал, вы бы живыми отсюда не ушли». С этими словами Камдив зааплодировал Джангану. Джанган не шелохнулся, и лицо его осталось бесстрастным. Он считал, что второй боец победил с незначительным преимуществом. Не истрать он на него столько сил мог бы и одолеть, «А знаете, почему чертенок берет над вами вверх спрашивал комдив у бойцов и публики. «Все из-за сосредоточенности. Вы заметили, как он собран? Его взгляд мог бы камень продырявить». Жена комдива весело откликнулась. «По-моему, чертенок и собой очень даже хорош. Не будь у меня сына, стало бы ему названной матерью». и толпы внизу закричали. «А что, раз есть сын, нельзя стать названной матерью?» «Надо его родителей спрашивать, согласятся ли». «Чертенок, оставайся с нами на ужин». Джанган покачал головой. Комдив не все еще сказал про это состязание. Указывая на Джангана, он продолжил. «Еще чертенок знает, что такое честный поединок. Жена сейчас раскричалась, его соперник отвлекся. Отличный момент, чтобы напасть. Но этот момент пропустил, не стал пользоваться растерянностью противника и идти нечестной дорогой к победе». Жене Комдива Не удалось зазвать Джангана на ужин. И от этого мальчишка, кажется, еще больше ей полюбился. Она и телефон ему оставила, и адрес. Велела Джангану при любых трудностях обязательно с ней связаться. Женщина приехала в город проведать мужа, который вел здесь работу по поддержке левых элементов. Сама она вместе со свекровью жила в основном штабе, за несколько сот километров отсюда. У них с Комдивом было несколько детей – Все служили в армии. Она проводила паренька до дороги и только там с ним простилась. Потом Джангану говорили, что жена комдива спрашивала про него в агитбригаде Хунвейбинов, но к тому времени его из агитбригады уже исключили. Все узнали, что отец Джангана получил высшую меру и целыми днями шептались за его спиной, а он целыми днями только и делал, что бросал шептунов на лопатки и прижимал к земле. Публичный процесс проходил на городском стадионе. Сяо Хуань поехала туда одна, не сказав дохе. Приговоренных к высшей мере с немедленным исполнением и с отсрочкой выстроили в три больших ряда. Сяо Хуань сидела дальше всех и видела только силуэт Джанзяни. Перед Новым годом и другими большими праздниками всегда собирали целую толпу заключенных, чтобы отправить на убой. Вот первый ряд стащили со сцены и затолкали в грузовик – повозят по городским улицам и доставят на место казни. Теперь Джан Дзянь оказался в середине первого ряда. Сяо Хуань обеими руками щипала себя за ляжки, пытаясь проснуться, выбраться из этого кошмара. В детстве ей снилось похожее, как японцы связали отца или брата и ведут убивать, и она также смотрела на них не в силах ни крикнуть, ни зарыдать. Когда дошли до приговора Джан Дзяню, она словно оглохла, Слышала только, как что-то катится у нее изо рта в гортань. «Хутун, хутун!» Потом поняла, что это ее собственная слюна, сдобренная кровью. Она ни то губу, ни то язык себя прикусила.